Я оттолкнул дверь. Она бесшумно распахнулась, и меня тут же окутал знакомый до боли запах. Детство, лето, беззаботная радость и предчувствие приключений. Я даже порог переступить не успел, как меня словно бы откинуло на двадцать лет назад». Почудилось вдруг, что вот-вот вынырнет из-за угла бабушка. Курчавая, невысокая и крепкая, с вафельным полотенцем через плечо. «Привет, привет!» Улыбка, светлый передник, теплые морщинистые руки. «Ой, как выросли-то! Ох, малые рубашки будут! Я вам еще зимой-то брала!» Тишина... Я сделал шаг вперед в темную тесную прихожую. Медленно закрыл дверь. Да, в детстве тут было куда просторнее. Сейчас коридор сузился и укоротился. Да нет, конечно. Это просто я стал больше. Пальцы зашарили по стене в поисках выключателя. Отыскался он куда ниже, чем мне запомнилось». «Удивительная метаморфоза». Алиса открыла его, и там оказался пирожок, на котором изюминками была выложена красивая надпись «Съешь меня». «Ой, все чудесати и чудесати! Прощайте, пяточки!» Она взглянула на свои ноги, а они были уже где-то далеко-далеко внизу. «Того и гляди, совсем пропадут». Прихожая озарилась приглушенным светом. Знакомые серые обои с пожелтевшим узором. Я опустил глаза. Вот и угол, который так любил драть, пушистый и ворчливый кот-маркиз. Ошметки бумаги, заботливо подклеенные. Куртка опустилась на старое трюмо. Ботинки отправились в угол. Я вошел в зал. В этот момент забили старые настенные часы. «Один, два, три...» Произнес я вслух, как мы делали всегда. «Четыре, пять, шесть...» Сверился с наручными часами. «Все верно?» Звон постепенно утих. Круглый маятник продолжил деловито цокать. Я огляделся. Сердце сдавило. Киря что, так ничего и не поменял, как выехал сюда после кончины бабушки? В десять часов утра первая из всех машин времени была готова к путешествию. В последний раз я осмотрел все, испробовал винты и, капнув немного масла на кварцевый стержень, сел в седло. Я вздохнул и, сжав зубы, обеими руками надавил на рычаг отправитель. «Боюсь, что не сумею передать вам своеобразных ощущений путешествия во времени». Напротив входа, занимая всю стену, громоздился ГДРовский гарнитур ротанов, поблескивая паутинкой трещин на сверкающем лаке. На полках его, как и много лет назад, выстроился ряд потрёпанных книжных корешков. Строго по цветам. За стеклянной витриной серванта была расставлена коллекция нарядных сервизов. Глаз уцепился за хрустальный рог, из которого я всегда мечтал испить, и чайник, что тоненько посвистывал, когда в него наливали кипяток. У балконной двери на низкой тумбе, раскинув хромированные усы и антенны, стоял старый японский телевизор Шарп. Под ним в темной нише видеомагнитофон, еще ниже черные кирпичи кассет с потертыми этикетками. Дальше мой взгляд скользнул на продавленный диван с подушками домками в лоскутных наволочках и на кресло с накинутой на спинку кружевной салфеткой. Все, как и было. Совершенно все. Поддавшись внезапному порыву, я шагнул к стенке и распахнул одну из дверец. Скрипнули старые петли... По загривку пробежал табу мурашек. Звук совсем не изменился. Я не поверил своим глазам. Шкафчик был забит огрызками цветной бумаги, скорлупой от грецких орехов, бусинками и пуговками, радужными фантиками и рассыпающимися сухими листочками. Это было наше с братом место». То, в котором хранилось детское барахло для различных поделок и игр. Неужели за столько лет все это добро так никто и не выкинул? Я, не закрывая шкаф, шагнул назад, упал на диван и устало растер подушечками пальцев виски. Стоило мне смежить веки, как из багрового мрака вынырнуло лицо брата. «Один в один моё, только чуть желтоватое, слишком худое, слишком спокойное. Темные волосы, тоже как у меня, рассыпанные по белоснежной шелковой подушечке, впалые глаза, синеватые сухие губы. «Оставайся у нас сегодня!» — тетя треплет рука в черного платья. Я тебе на кухню постелю, а то в такой день-то одному все нормально. Я хочу поскорее разобраться с Кириными вещами. Быстрее начну, быстрее вернусь домой. Ключи возьми. Если что, зови, помогу. Что ж ты, Кирюха, наделала? Не верю. Страшно идти на кухню. Вдруг ты там, на перекладине. «Только пальцы ног едва касаются пола!» «С протяжным стоном я поднялся и, пока сомнения вновь не накатили, вышел из зала, повернул вправо по коридору и остановился, как вкопанный. «Вот он, этот турник! Крепкий, хороший!» Дед делал, пока живой был, на славу, для внуков же. В конце темной кишки коридора, над распахнутой кухонной дверью, из которой сочился красноватый закатный свет. Я полной решимости отвернулся, опустился возле трюмой и достал из-под него ящик с инструментами, как я и думал, на месте». Отыскался молоток с загнутым крюком гвоздодера. Десять минут работы, и проклятая перекладина была вырвана из стены с мясом. Думаю, дед не обиделся бы. Я вынырнул из подъезда в солнечный октябрьский день. Ощутил себя после душной квартиры младенцем, вытолкнутой материнской утробой на свет Божий. Осень буйствовала. В ослепительное золото нарядились березы и дички с маленькими яблочками. Я неспешно двинулся вдоль дома, загребая ногами прелые листья. Солнечный свет, рябящий через спутанные ветви тополей, мягко скользил по лицу. Мне сразу бросилось в глаза... Хоть день и был погожий, нигде не было видно детей. Помнится, мы никогда не упускали возможность побеспределить на улице. А теплые деньки осени ловили с особой жадностью. Сейчас же на месте хоккейной коробки теснились автомобили. Только еле заметная разметка напоминала о том, чем являлось это место раньше». «Давным-давно, когда-то в прошлой жизни. Я прошел через пустырь, что пестрил раньше торговыми столиками, шумел разговорами и пах самыми вкусными пирожками на свете. 20 лет назад здесь был стихийный рынок. Стакан семечек — 3 рубля. Тебе в кулек? Не, прям в карман. Чай с лимоном, полтора вечно деревянных». Беляж шесть. Вынырнув в тротуар, я осмотрелся по сторонам. Рядом со мной на кирпичном пьедестале выседал каменный грифон. Сейчас он был выкрашен потускневшей серебрянкой, а раньше его всегда густо белили известью. Старый друг, прошептал я еле слышно и чуть склонил голову, приветствуя волшебную тварь. На противоположной стороне узкой дороги выстроились старые двухэтажные домики персикового цвета, похожие друг на друга, как близнецы. Штукатурка тут и там облупилась, металл на крышах пошел ржавыми пятнами, но, черт возьми, они по-прежнему выглядели для меня пряничными сказочными избушками». Вон в том фотокружок, едкие реактивы, старые камеры, кассеты черно-белой пленки, которую Михаил Михайлович, руководитель кружка, раздавал детям за просто так. В том соседнем доме музыкальная школа. А вон туда, в крайнее правое строение, я и направлялся сейчас. Здание отличалось от других – Оно было гораздо меньше, обшито почерневшей сосновой вагонкой. Стояло с краю, сморщенное, как абрикосовая косточка. Стыдливо отвернув окна от дороги, домик прикрывался голыми кленовыми ветками да сухой крапивой. Прежде чем двинуться дальше, я опустил глаза на свою ношу. «Книга». С потертой черной обложки в разводах на меня прикрытым глазом смотрела половина солнца. Часть лица оно прятало за тканевый корешок. Крупными белыми буквами было выведено название книги. О чем рассказал телескоп. сколько вам лет? Пять!» — с гордостью вытягиваю вперед растопыренные пальцы — «О», — вторит мне Кирилл, — «вчера у нас день рождения было». «Был, хотя неважно». «О», — женщина в невыразительной серой кофте и с тугим пучком на голове опускается передо мной на корточки. «Вы, получается, у нас самые юные читатели. Вам, наверное, подыскать интересные сказки». «Нет, Кир морщит, облезлый от солнца нос. Я не люблю сказки. Мне бы что-нибудь про космос». Я раскрыл книгу на форзаце и вгляделся в неприметную наклейку. Контрольный листок. Книга должна быть возвращена не позднее указанного здесь срока. В самом верху списка аккуратным почерком было выведено «Наумов К». 16.07.97. Затем следовало еще пять строчек, которые я вскользь пробежал глазами: Зуева Ж99, Ананьев М02, Бережная К06, и в самом конце чёрной гелевой ручкой снова Наумов К10.10.21. Кир взял эту книгу вновь две недели назад, спустя двадцать два года, как прочел ее впервые и просрочил сдачу на четыре дня, Полтус. Я почувствовал, как мои глаза заволокло мутной пеленой слез. В этот день брат совершил непоправимое. Сердце кольнуло. Зачем? Вот зачем? Это именно то, что я бы спросил у него, окажись он сейчас здесь. Выплюнул бы этот вопрос в лицо жгучим ядом. На хрена он так поступил со мной? Как он посмел? Я до сих пор до конца не мог поверить в происходящее, и осознать. «Я чувствовал себя преданным и раздавленным, почему он не связался со мной, почему не попросил помощи, мы бы могли все решить, как-то разрулить то, что навалилось на него». «Самым ужасным была непоправимость ситуации, уже ничего не могло быть, как прежде». Я ни черта не мог сделать, чтобы все починить Собрать осколки и соединить их во что-то внятное Реальность сыпалась сквозь пальцы, как песок И я не был способен удержать ее Совершенно бессилен Я со злостью захлопнул книгу Вытер намокшие глаза и, не оглядываясь по сторонам Перебежал разбитую дорогу «Вскоре я уже брел вдоль деревянной стены здания библиотеки. Удивительно, насколько же надежны наши детские воспоминания. Спроси меня, кто, я бы с уверенностью заявил, что вход публички расположен со стороны улицы. Но нет. Он был отвернут влево от нее и выходил на неухоженного вида пустыри, коих в этом городе было пруд пруди». Ничего, Шеньки, не изменилось с 90-х. Я остановился возле покосившегося крыльца. Когда-то оно было выкрашено яркой голубой краской, но теперь от нее остались только потускневшие отвалившиеся чешуйки. Над входом по-прежнему висел фанерный щит с яркой надписью Детская библиотека. Хоть сама табличка пошла волнами и расслоилась от времени и влаги, разноцветные буквы выглядели свежими. Должно быть, кто-то их регулярно подводил. Я поднялся по скрипучим ступеням, отворил двери и вошел в библиотеку. Меня встретил тесный тамбур и узкий коридорчик, который после солнечной улицы был непроглядно темным. Я протопал по нему до конца и остановился на развилке. Направо раздевалка, налево чуть и абонемент в одном лице. Я вошел в просторный зал и удивленно огляделся. «Это место осталось совершенно таким же, каким я его запомнил в свое время». Те же металлические стеллажи с деревянными полками, выстроившиеся по периметру зала. Старые, но чистенькие, заботливо выкрашенные глянцевой половой краской. Те же низкие столики, стоящие один за другим по три, в два ряда посреди зала. На одном из них был развернут ватман, через который пухлыми буквами протянулась надпись 28 октября международный день мультиков ниже выдержка из «БЭС», раскрытый том который лежал здесь же союз мультфильм студия мультипликационных фильмов основана в москве 1936 на базе различных мастерских среди фильмов серая шейка конек горбунок золотая антилопа дочитывать я не стал Переписанную от руки справку окружали еще недокрашенные карандашные мультики. На стене слева от входа расположилась необычная выставка. Музей варежки, белыми вырезанными из бумаги буквами. И ниже, на просторном щите, всевозможные рукавички. Большие, маленькие, с рисунками и в полосочку. Мой взгляд упал на одну из них – красную, с косовато вышитой снежинкой и россыпью цветного бисера. «Наша!» И я вспомнил, как мы с братом во время новогодних каникул загорелись поучаствовать в этой выставке. Бабушка связала саму варежку, мы же украсили ее бусинами и узорами. Я стоял, как завороженный, воспоминания вереницей проносились в голове. Новый год, советская елка с редкими растопыренными веточками, поезд из бабулиных венских стульев и мой собственный детский голос. «Чух-чух!» — игра в настольный рудит, запах конфет, блеск мишуры бой курантов. В углу считая, заметил приклеенный прямо к фанере листок, изрядно истрепавшийся и посеревший. Отзывы о выставке. В самом низу вереницы гуляющих строчек, написанных детскими руками, аккуратно были выведены слова. "Варежка все так же хороши». С наступающим 2021! Счастья в новом году! Кирилл Энна Я дотронулся до букв кончиками пальцев и ощутил, как погружаюсь в темные и холодные зыбучие пески. «Да уж, братец, осчастливил так и счастливил. Теперь надпись выглядела, как злая ирония или глупая жестокая шутка. Слова жгли кожу, оставляя невидимые глазу, но ощутимые пузыри и шрамы на моей руке». «Добрый день!» — голос за моей спиной раздался так внезапно, что я чуть не подскочил на месте. «Добрый!» — я обернулся и увидел ту самую библиотекаршу, что работала здесь больше двух десятилетий назад. Причем, казалось, она вообще не изменилась. Та же мягкая серая кофта, украшенная бусинками... Тугой пучок на голове, добродушные ореховые глаза с паутинкой морщин в уголках. Ей было лет пятьдесят-шестьдесят на вид, чуть меньше, чем могло бы быть сейчас с маме. «О!» — она замерла, увидев мое лицо, как-то испуганно и растеряно. «Руслан? Руслан Наумов?» «Да», — я попытался улыбнуться, — «Я так соболезную вашей утрате», — чувствовалось, как она старалась подбирать правильные слова. «Спасибо», — торопливо кивнул я. «Мне сначала показалось, что это Кирилл, когда вы только развернулись. Вы так похожи. Мы близнецы. Я помню, конечно же, как забыть таких смышленых и любопытных мальчиков. Давненько вы не были в нашем городе, Руслана». «Брат рассказывал про вас. Он часто заходил, и я почувствовал, как руки вмиг похолодели и стали влажными. Да, достаточно. Она нервно заправила за ухо выбившуюся прядь. Кириллу нравилось это место. Он вообще любил все, что напоминало ему о детстве. Библиотекарша грустно улыбнулась и взглянула на меня». «Может быть, чаю? Я не знаю, уместно ли это будет сейчас. Вполне. Спасибо. Я посмотрел на книгу уголок, который все это время нервно теребил. Ах, да, я принес. вот, Кир должен был ее сдать, но я сник, не находя что еще сказать». Женщина, понимающе кивнула, освобождая меня от дальнейших разъяснений, и осторожно, словно бы это была хрустальная ваза, а не книга, взяла издание из моих рук. «Присаживайтесь», — она указала на читальный столик. «Я сейчас принесу сервиз». Библиотекарша двинулась прочь, а я только сейчас заметил, какая длинная юбка была на ней надета». Коричневая, в неброскую клетку, она опускалась до пола так, что даже каблуки не выглядывали. Походка женщины, несмотря на возраст, была плывущей лебединой. Я с трудом оторвал от нее взгляд и направился к столику. За окном сгустили сумерки. На улицах зажглись редкие фонари, и желтый свет косыми лучами сочился в небольшие окна с деревянными рамами. Золотыми лужами растекался по дощатому полу. Чай уже давно остыл. Я держал в руках чашку, будто бы прикрываясь ею. Губам почти что не подносил. Нет, шиповник был ароматным и приятным на вкус — Просто в глотку ничего не лезло. А Ульяна Владимировна все рассказывала и рассказывала. Оказывается, последние пару месяцев мой брат регулярно захаживал в библиотеку и проводил здесь дни напролет. Он подрядился чинить потрепанные книги и развлекать одиноко у библиотекаршу разговорами. Да, публичка нынче совершенно не пользовалась спросом. С тех пор, как в домах массово появился, на этом моменте Ульяна Владимировна задумалась, замялась, а затем произнесла, будто пробуя незнакомые звуки на вкус. «Интернет? Так это называется?» Я удивился. Все же ей было не так много лет, чтобы не знать о всемирной паутине. «Да, интернет». «У меня-то здесь нет его. Не хватает финансов, чтобы наладить это чудо в библиотеке. Да и не смыслю я в этом ничего. Так Кирилл рассказывал кое-что. Даже немного показывал в телефоне. Она смущенно рассмеялась. Ух, и космические технологии, этот его телефон. Телевизор в кармане, и еще и цветной. До чего прогресс дошел». Я вспомнил старенький Samsung брата со старапанным экраном, найденный мной на полу возле его кровати. Старичок со вспухшей батареей и камерой на полтора мегапикселя. Такой себе кандидат в передовые разработки. А дома у вас что, тоже интернета нет. Может, у кого-нибудь из детей и я осекся, осознав, что лезу уже не в свое дело. Ульяна, нервно моргнув, выдавила из себя еще одну учтивую улыбку. «Это мой дом», — она обвела чашкой зала. «Немного стыдно в таком признаваться, но с недавних пор я перебралась сюда. А детей у меня нет, так уж вышло». «Да», — тяжело вздохнула она. «Простите». Я почувствовал, как запылали мочки ушей. Руслан, вдруг Ульяна Владимировна взглянула на меня серьезно и как-то виновата. По поводу Кирилла... Я подавился чаем, настолько резко свернул разговор в сторону. «Знаешь, твой брат — очень необычный мальчик. Самый удивительный из всех, что я встречала. Ты... «Сам, наверное, понимаешь, о чем я говорю?» «Не совсем, если честно». Она поставила чашку на блюдце и сцепила пальцы на коленях, собираясь с мыслями. М -м -м. «Воспоминания — очень эфемерная вещь. Со временем они тускнеют, стираются, но случается так, что...» Воспоминания становятся Смыслом жизни человека И он просто не может Позволить себе терять Те бесценные крохи Которые еще остаются с ним Вы с братом Одинаковы лицами Но такие разные по сути Ты быстро вырос Вырвался из нищего городка Умчался в поисках Своего самого волшебного цветка За чужой перевал А Кирилл «Его душа осталась прежней, детской. Разве не так?» Я слушал Ульяну внимательно, не сводя глаз с ее сосредоточенного лица. Кирилл всегда был таким. Эмоциональным, непосредственным, мечтательным. В детстве с ним было весело, но чем ближе мы приближались к подростковому возрасту, тем сильнее меня начинало это раздражать». Все вокруг взрослели. Брат — нет. Он играл с воображаемыми друзьями, разукрашивал на балконе раскраски, пока мы с мальчишками прыгали по гаражам и гоняли мяч на футбольном поле. Он продолжал смотреть мультфильм про бурундучков-спасателей, и мышей-байкеров, когда все уже фанатели от Фредди Крюгера и хотели стать брутальными, как Терминатор. Нет... Было странно. Мне было стыдно. В последний раз, когда я приезжал к нему два года назад, он первым делом предложил мне зарубиться в черепашек-ниндзя на Денде. А когда наткнулся на мою недовольную мину, наивно пообещал не претендовать на Леонардо, которого мы никак не могли поделить в детстве. Я... Пытался убедить его, что так не может больше продолжаться, что нужно куда-то двигаться, чего-то добиваться, что жизнь проходит. Я предлагал ему поехать со мной в большой город, обещал помочь с нормальной работой, но он только добродушно хлопал глазами и глупо улыбался, видимо, боясь меня расстроить или обидеть». «Я называю это инфантильностью». Откинувшись на спинку стула, я скрестил руки на груди. «Нет, вы знаете, это нечто большее». Ульяна Владимировна, прищурившись, заглянула мне в глаза. «И что же? Вы наверняка считаете вашего брата, скажем, не очень далеким человеком». «Простите за несколько бестактный вопрос», — поспешила она извиниться. «Возможно, — сознался я, впрочем, — оставляю себе пространство для маневра. Он очень добрый человек, но несколько наивный. Кирилл слишком много витает в облаках. Друг мой, но ваш брат совсем не дурак. Просто он другой». «И вы не совсем верно интерпретировали то, что с ним происходит. «И к чему вы это все?» «Я напрягся, не понимая, куда она ведет меня столь извилистыми трубками. «Если ваш брат...» «Она пожевала губу, подбирая слова. «Если Кирилл что-то и сделал, «не думал ли ты, что у него была на то веская причина?» Резон этого поступка. Может быть, все произошло именно так, как и должно было произойти, и более того, случилось к лучшему. Дождевые капли стекают по заострившемуся лицу брата, по прозрачной коже, больше напоминающей папиросную бумагу. Молото глухо стучит по бархатной крышке, вгоняя длинные гвозди один за другим. Гроб медленно ныряет в прямоугольную яму, с чавканьем опускается на размокшую глину. Я подскочил со своего места так резко, что чуть не опрокинул легкий столик. Чашки испуганно звякнули, но устояли. «Что значит, к лучшему?» — задохнулся я от возмущения. «Какой у человека может быть резон?» Я запнулся, горло сдавило, я с трудом втянул воздух и просипел. В том, что он вот так поступил с собой не со мной. «Постой, прости». Ты меня не так понял Даже не собираюсь Я отвернулся и направился прочь Руслан, прошу, до свидания Бросил я и вылетел из читального зала Ночь была беспокойная Я ворочался на скрипучей бабушкиной кровати, не мог заснуть. По белёному потолку то и дело скользили полосы света от проезжающих за окном машин. Из приоткрытой форточки тянуло влажным холодом. Но стоило только закрыть её, как дышать становилось совершенно нечем. Шумела вода в батареях, поскрипывали и вздыхали старые стены. В грубо сколоченном стенном шкафу что-то время от времени тихо шуршало. Не знаю, откуда это пошло, но в детстве мы верили, что там скребется барабашка. А как иначе? Тот самый, который воровал мелкие вещички прямо из-под носа. «Чертик, чертик, поиграй и отдай!» Я сел, уставившись на покосившиеся дверцы. «Ну, мышь? Это же просто мышь!» В груди засвербела злость и раздражающий детский страх. Накатило чувство того, что в спальне еще кто-то есть. Чувство противное и липкое. Я с опаской взглянул на проступающий во мраке прямоугольник выключателя. «Совсем недалеко, у двери со стеклом, что выходило в зал. Встать, сделать пару шагов, включить свет, несложно же!» Я посмотрел на пол. Тьма из-под кровати протянула свои рыхлые щупальца. Того и, глядишь, ухватит за пятку. Я подобрал ноги под одеяло и перестал дышать». В шкафу продолжал настойчиво скрестись. С кухни раздалось тихое бряцанье грязной посуды, которую я оставил после ужина в раковине. Да, он не любил немытых тарелок. Мы называли этого барабашку «Фатима». «Черт знает почему». Он приносил тревожные сны, поутру взбирался на грудь и давил теплой вязкой тушкой. Бабушка иногда стонала посреди ночи, как будто звала на помощь. То Фатима душил ее. Я всегда в такие моменты прятался под одеяло в ужасе, а Киря, смелый Киря, бежал к ней, хватал за плечо и тряс, пока старушка не просыпалась. Теперь брата рядом не было. Я укрылся с головой и забормотал. че наш. В зале забили часы. Четыре звонких высоких удара. Питер Вэнгман приоткрывает пианино и бряцает по двум последним клавишам. Высокие приглушенные звуки заполняют просторную квартиру Даны Барт. Они этого не выносят. Это для них пытка. Правда, ребята? Охотники за привидениями врать не будут. Я высунулся из-под одеяла и оглядел комнату. Ни звука. Быстро спрыгнул с кровати, добежал до выключателя и клацнул по нему раскрытой ладонью. Спальню затопил желтоватый спокойный свет. Я выдохнул. Мне стало стыдно перед самим собой за свою детсадовскую трусость. Что за ерунда в самом-то деле? Схватив телефон, я врубил на нем фонарик и, распахнув дверцу, заглянул в стеной шкаф. Несколько бабушкиных шерстяных кофт на плечиках, пара выцветших пластиковых пакетов на полу, потертые ботинки брата в самом углу». Я поддел ногой завязанные кульки. Какие-то тряпки внутри. Ничего необычного. Никакого зловредного Фатимки. Утерев взмокшее лицо, я захлопнул дверцу и отправился на кухню. Хотелось воды. Вышел в зал и замер. «Телевизор? Где он?» Я растерянно уставился на пустую тумбу Видеомагнитофоны, кассеты тоже пропали Странно, были ли они, когда я приехал? На грязной столешнице четко обрисовался прямоугольник, чистый от пыли Как будто совсем еще недавно здесь что-то стояло Я фыркнул, выйдя из ступора, наконец, и затопал по коридору Должно быть, не было телевизора. Так воспоминания просто спутали картинку. Не мог же он, в конце концов, взять и испариться? Определенно не мог. Весь следующий день я разбирал вещи брата и бабушки. Фасовал их по коробкам, купленным с утра в ближайшем строительном магазине. «Нашел много интересного. Старое лато, набор цветастых деревянных кубиков, голубого пластикового ослика на оранжевых колесиках, россыпь советских монет в жестяной банке. Каждый из этих предметов навевал воспоминания. Призрачные, эфемерные. Как будто то было совсем не со мной». После быстрого перекуса я вытащил на свалку кое-какой хлам, а когда вернулся, старый великан Ротенов не испарился. Сразу вспомнилось ночное происшествие с телевизором. По загоревку пробежали неприятные мурашки. Выводив из кармана телефон, я быстро набрал номер тетки — «Нет, конечно, не забирали. Я на работе, муж тоже». «Ну ладно тогда, разберемся», — я сбросил звонок. Старенькие обои, что раньше скрывались за стенкой, были куда ярче, чем все остальные, выцветшие и потертые. Я упал на диван и прикрыл глаза. Но ну не могла же мебельно просто раствориться вдруг в воздухе!» «Может, Киря оставил кому ключи перед тем, как меня не было сейчас минут десять? Можно ли за такое время вынести четыре здоровенных шкафа, да еще и наполовину набитых вещами?» Я поднялся, вышел на лестничную площадку и постучал в дверь напротив. После нескольких секунд тишины до меня донеслись шаркающие шаги. Тихо брякнула закрывашка глазка... Затем щелкнул замок. В темноте при открытой двери показалась курчавая седая голова. На миг почудилась бабушкина, но нет. Соседка подняла на меня подслеповатые глаза, удивленно вздернула брови и улыбнулась. «Русланчик, ты? Больше воскликнула, чем спросила она. Я, здравствуйте, никак не удавалось вспомнить имя приветливой старушки. Лицо знакомое, внучка Инна, большие голубые глаза, круглое лицо в веснушках, русые волосы до лопаток с цветными прядями. А еще сборник японских сказок, которые эта соседка давала почитать нам с братом как-то. Больше никаких ассоциаций. «Скажите, пожалуйста, может быть, вы видели или слышали? К нам сейчас никто не заходил? Ничего не выносили?» «Ой, нет, я ничего не заметила. Я на кухне была. У меня котлет на плите шкварчат сильно». «Хорошо, спасибо», — кивнул я и уже было направился назад в квартиру, когда соседка, баба Катя, схватила меня за локоть. «Русланчик!» — она замялась. «Ну ты как вообще?» «Да нормально, спасибо!» — торопливо кивнул я. «Такое горе! Такое горе!» — затараторила она, глядя себе под ноги. «Кирюша такой тихий был, такой вежливый. Никого не водил к себе, не шумел. Жил-поживал спокойно себе. А тут...» «Да, да, спасибо!» Я высвободил руку из вялой старушечьей хватки и быстро скрылся за дверью. Войдя в зал, краем глаза успел заметить сверкнувшее марево, тут же расползшееся бледными туманными лоскутами. Ровно в том месте, где еще пару минут назад стоял диван... Я, запинаясь и отступая сплелся через пустырь. Впереди маячили пряничные домики. Я повернул влево, не глядя по сторонам, перешел дорогу и уперся в крыльцо публички. Ступеньки ее, протянувшиеся до середины тротуара, смотрели прямо на проезжую часть. Я нервно хохотнул... Похоже, голова сбоит. Неужели смерть Кири так сильно сказалась на мне? Развернуться бы и бежать в психушку как можно скорее. Мне точно нужна помощь. Я мог поклясться, что еще вчера вход в библиотеку был повернут в другую сторону. я перевел глаза влево. Пустырь, накануне ершащийся сухим бобылем и прошлогодней почерневшей крапивой, сегодня был полностью расчищен. Более того, на его месте высились бордовые дощатые стены одноэтажного домика». Крыши строения еще не имела. Зато окна, не новые, пластиковые, а деревянные, выкрашенные пожелтевшей эмалью, уже были на месте. Я почувствовал, как падаю в тошнотворную черноту. Пошатнувшись, я все же устоял на ногах, мотнул головой и быстро вбежал по ступенькам библиотеки. Убличка встретила меня все тем же темным коридором и звенящей тишиной. «Ульяна Владимировна!» — позвал я с порога. «Вы здесь?» В читальном зале послышалось шуршание невидимых страниц, затем глухой короткий удар, как будто захлопнули книгу. Из-за угла высунулась аккуратная голова библиотекарши. «Руслан?» — удивленно проговорила она. «Вы пришли? Эх, простите меня за бестактность в прошлый раз. Вы меня совершенно неверно поняли, женщина двинулась ко мне плавно, точно вскользь, волоча подол длинной клетчатой юбки по полу. Совершенно бесшумно». Никаких шагов, каблуков, шарканье мягкой подошвы тапочек или носков. Как я не заметил этого вчера. «Ульяна Владимировна, я вас не отвлекаю. Вы можете уделить мне буквально несколько минут? Мне нужно поговорить с вами. А, Кирилля...» «О, конечно, взгляд ее стал обеспокоенным и темным. Проходи, дорогой». Я просто листала книгу от скуки, и проследовал за ней. В помещении сгустился холодный мрак, разгоняемый лишь теплым светом настольного светильника. Ульяна устроилась в кресле, жестом пригласила меня занять стул напротив. Я сел на самый край, нервно теребя рукава, и уставился на терпеливо поджавшую губы женщину, не знаю, как начать столь странный разговор. «Если все, что я скажу, покажется вам максимально странным, вызовите для меня, пожалуйста, соответствующих врачей». Ульяна хохотнула, как мне показалось, с облегчением. «Снисходительно, что ли? Начало интересное. Скажите, Кирилл рассказывал...» Ему виделось, когда-нибудь я чувствовал себя полным идиотом. Что-то странное. Говорил ли он о каких-нибудь необычных вещах? Библиотекарша пристроила на коленях беспокойные пальцы и задумчиво уставилась в пол. Ну, можно и так сказать. Я выдохнул... «Оказывается, все то время, что она раздумывала над ответом, я не дышал». «И чем же он с вами делился?» «Жаль, что я не согрела чаю», — вдруг выдала Ульяна Владимировна. «Может быть, я схожу за ним сейчас?» Она попыталась встать, но я, схватив худую прохладную ладонь, удержал ее». Внимательно посмотрев выцветшие глаза, я повторил вопрос более настойчиво. «Расскажите мне, что он вам говорил!» Женщина тяжело вздохнула и вновь присела на скрипнувшее кресло. «Я даже и не знаю, с чего начать. Это мне еще как знакомо!» — кивнул я. Теперь пришел мой черед улыбнуться. «Твой брат, я уже сказала тебе в прошлый раз, что Кирилл был необычным мальчиком. Я закатил глаза. Все, что затрагивало дебильную инфантильность Кири, бесило меня с полоборота. Это совсем не то, что ты себе представляешь, Руслан». Не нужно думать об этом как о каком-то отклонении или о слабости. Нет, это совсем иное. Понимаешь, каждое поколение, каждое время хранит в себе уникальный опыт, знания, чувства, совершенно неповторимое в будущем. Кирилл — особенный человек. Ему выпало... Да, не побоюсь этого слова... «Честь сохранить память о времени вашего с ним детства. А еще о детстве тысяч мальчишек и девчонок, выросших одновременно с вами. Не пойму пока, к чему вы клоните. Исчезающие вещи. Из-за этого ты пришел. Квартира пустеет на глазах, да?» Да, я удивленно моргнул, не ожидая такого резкого перехода Кирилл забирает с собой то, что было для него дорого в детстве Забирает, чтобы сохранить навечно Не понимаю, я поддался вперед, сверля свою собеседницу глазами «Твой брат не умер, он изменился» В сентябре он рассказал мне, что воспоминаний в его голове становится все меньше. Они истончались, блекли. Каждый день он терял по зернышку памяти. И ему пришлось действовать, чтобы сохранить как можно больше. Во рту внезапно пересохло. Что вы? Да пойми, он не выбирал такую судьбу. Он таким родился. Он просто... выполнил свой долг. Вы, вы в секте какой состояли вдвоем еле ворочая языком просипел я. Ну что ты милый? Совсем нет. Вы говорите про тот свет? А все дела? Тоже нет. Ты можешь увидеться с Кириллом? Не сейчас, но очень скоро. Как это я вообще перестал понимать происходящее? Это шутка какая? Сейчас. Он строит свою раковину, собирает ценные вещи, воплощает воспоминания. Еще чуть-чуть, и он закончит. Ты видел дом по соседству? Он не показался тебе знакомым? Это слово кольнуло, точно ржавая булавка. Именно так. Знакомый. Знакомый дом... Это я и подумал, увидев свекольные стены и голубые ставинки, украшенные резными гарфами. «Э, «Возможно», — ответил я расплывчато, — «теперь это Кирилл. Все это...» «Простите, я резко поднялся со своего места. Это уже слишком. Я пришел за ответами, а получил...» «Это какой-то бред!» Я мотнул головой, пытаясь привести мысли хотя бы в относительный порядок. «Ты уже второй раз пытаешься сбежать», — улыбнулась грустно Ульяна. Я сжал губы, да, не менее, и направился из читального зала. С меня хватит всех этих странностей. Можно было переночевать сегодня у тетки, а завтра рвануть домой. Основную часть вещей Кири я и так разобрал». «Дальше пусть родственнички без меня управляются. Я устал, и, должно быть, стресс повлиял на меня сильнее, чем я мог подумать». «Не веришь?» — протянула Ульяна Владимировна мне в спину. «Но я могу доказать. Я даже не замедлился. Прочь. Достаточно. До свидания!» — бросил я и вышел из темного помещения. Коридор был окутан густым мраком. Я чертахнулся, положил правую ладонь на стену и небольшими шажками двинулся на ощупь. Левую я вытянул вперед, водя ею перед собой, как слепец. Я ожидал, что вот-вот наткнусь на дверь, когда пальцы врезались во что-то мягкое и прохладное». Я вздрогнул от неожиданности, отнес руку и тут же почувствовал на ней вязкую, липкую слизь. «Руслан!» — скрикнув, я отшатнулся назад, потеряв равновесие и грохнулся на пол. «Не пугайся, прошу, я не причиню тебе вреда», — раздалось из тьмы. Я лихорадочно зашарил по карманам. Телефон нашелся в нагрудном. Выхватил его, нажал на боковую кнопку и вытянул гаджет перед собой. Синеватый свет окутал стоящую перед дверью высокую фигуру. Она плавно колыхнулась, чуть приблизилась ко мне. «На склизкой бугристой коже заиграли холодные переливы!» «Тварь склонилась ко мне, и я сумел разобрать на голове некое подобие рогов!» Я обещала, что расскажу тебе, произнесло нечто голосом Ульяны Владимировны. Килу обещала. Рот у существа был большим, округлым и беззубым. Я подскочил на ноги и сломя голову кинулся в читальный зал. Стоило мне переступить порог, как половые доски передо мной взбугрились, вздулись горбом бутыре. Зиновые вытянулись вверх, приняв очертания той самой фигуры. Еще миг и дерево обратилось неровной коричневой кожей. Существо уставилось на меня блестящими черными глазами, моргающими на концах антенна. Остановись! Умоляюще воскликнула она. Я, резко крутанувшись на пятках, бросился обратно в коридор Пронесся по нему, выбил грудью дверь и кубарем скатился с низкого крыльца Поднявшись на ноги, я побежал прочь, не ощущая боли от разодранных в кровь коленей Я обернулся лишь единожды Оно стояло на пороге, вытянувшись из дверей вперед, и хватало руками воздух. Я, не чувствуя под собой ног, взлетел по лестнице на четвертый этаж, дрожащими пальцами провернул ключ в замке и ввалился в квартиру. От вида темного коридора закрутило живот. Я лихорадочно ударил по стене, вновь попал выше выключателя и только с четвертого раза сумел зажечь свет. Меня встретили голые стены серого бетона. Ни трелижа, ни старенькой вешалки с верхней одеждой. Даже советская зелено-белая плитка с пола пропала». На трясущихся ногах я вошел в зал и рухнул на пол. Что это вообще было? Я взглянул на свою руку, которой коснулся этого. Слизь высохла, превратившись в тонкую белую пленочку. Я принялся тереть рукой штанину. Лишь когда кожа болезненно покраснела, мне удалось остановиться и подавить панику. Я затравленно огляделся. Вокруг сжалась та же, что и в коридоре, тесная коробка из ободранных стен. Мебель, как не бывало. Голые полы, окна без штор, глядевшие своими черными глазищами. Я сидел посреди разоренной комнаты в полоске золотого света, льющегося из прихожей На полу у дальней стены лежал мой рюкзак с вываленными наполовину вещами То был багаж, который я привез с собой Я подскочил трясущимися руками, затолкал пожитки в сумку и вышел из опустевшей квартиры Через двадцать минут я сидел в пропавшем табачным дымом салоне такси, которое мчало меня прочь, подальше от всего этого кошмара, который практически свел меня с ума, от монстров и призраков, от загадок и горькой тоски. До соседнего города добираться было около трех часов. Я расслабленно съехал по сиденью, устало глядя на проносящиеся мимо оранжевые фонари. Вскоре в воздухе закружила мелкая белая крупа. Вот и снег пошел. Бабье лето выдалось долгим и щедрым. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Страх схлынул, оставляя после себя лишь пустоту и... недосказанность. Кирилл тянул на дно точно трехтонный якорь. Я закрылся носом в воротник, прикрыл глаза, пытаясь задремать. Почему? Почему? Вопрос не отпускал. Почему брат сделал это? Я закусил костяшки пальцев. Нет, я уезжаю, уезжаю все дальше же. «Ты уже второй раз пытаешься сбежать!» «Нет!» Я обижен на брата, обижен всей душой Все, что касается его, вызывает у меня мерзкое раздражение Он несправедлив ко мне Он жестокий, безответственный, инфантильный, недоумок, эгоист и разгильдяй Иначе как объяснить его поступок? Почему он не подумал обо мне? Почему не вспомнил о брате? «Да, я несказанно, Зол» «Ненависть переполняет меня. Он не выбирал свой путь. Он таким родился». Ерунда, сто тысяч раз ерунда Он причинил мне столько боли своим ублюдским поступком Вмиг перечеркнул жизнь, измазал грязной черной краской Если бы я мог, если бы я только мог Схватить его за шиворот, тряхнуть от души и выпалить в лицо Это мое выжигающее душу, почему? почему? Разверните машину, рявкнул я «Пожалуйста!» — добавил через миг мягче. «Что?» — таксист обернулся через плечо. «Обратно в город, пожалуйста! Мне нужно кое-что закончить!» На улицей, там, где теснились пряничные домики, рассвет растянулся над крышами. В окнах спящих пятиэтажек плясались зловещие отцветы. Я кинул таксисту зеленую купюру и вылетел из авто. Быстро обогнув дом и пролетев базарной пустырь, я вывалился из кустов на узкую улочку. Здание музыкальной школы объял пожар. Алчные языки пламени с гулом вырывались из лопнувших окон, облизывая черной копотью стены. Валил густой дым. Старые крапивы и голые клены, что росли между музыкалкой и библиотекой, звонко трещали и сыпали яркими искрами. Дощатая стена публички уже покрылась багряными тлеющими трещинами. Из окошка по поясу высунулась перепуганная Ульяна Владимировна. Волосы ее обычно аккуратные и прилизанные, сейчас растрепались. Очки совсем съехали еле-еле держались на кончике носа. Она плеснула из небольшого ведерка на разгорающуюся древесину и вновь пропала внутри здания. Вода задела пожарище едва ли. Редкие капли жалобно и беспомощно зашипели. Я схватился за телефон и мигом набрал 112. После пары коротких гудков послышался сухой щелчок. «Здесь, по пионерской, пожар!» — прокричал я в трубку. «Музыкальная школа горит», — спросил спокойный женский голос, пропитанный безразличием. «Да, нас уже оповестили. Службы выехали, ждите». «Поторопитесь», — выпалил я. Из окна опять показалась перепуганная библиотекарша с крохотным ведерком. «Ульяна Владимировна, вам нужно уходить, это опасно!» Женщина с ужасом взглянула на меня сверху вниз и одними губами прошептала. «Я не могу...» «Не несите ерунды!» Я начал злиться. «Немедленно выходите из библиотеки!» «Но я в буквальном смысле...» «Не могу!» Вскрикнула она отчаянно, выплеснула воду на стену и вновь исчезла в окне. Я кинулся было ко входу в публичку, но замер перед самыми ступеньками в изумлении. По соседству, на месте старого пустыря, вырос домик. О, то был не просто старенький и заваленный на один бок пятистенок. Нет. Это был мой дом. Мой, ой. Дом, в котором мы с братом жили до смерти мамы Низенький, выкрашенный свежей бордовой краской С замшелым шифером на крыше и облетевшим кустом сирени под окнами Из трубы его весело вился сизый дымок Точно внутри кто-то топил Пока я стоял, разинув рот, дверь библиотеки распахнулась, и на крыльцо вылетела растрепанная Ульяна Владимировна. Я попятился назад от неожиданности. «Ки Кирилл?» — промямлил я, указывая на пяти стенок. «Что?» — женщина опешив замерла на нижней ступени. «Вы сказали тогда, что это Киря? Она лишь коротко кивнула и махнула рукой. «Отойди подальше!» Я сделал несколько нетвердых шагов на дорогу и остановился. Вокруг все скомкалось. Стало нереальным. Как будто я смотрел странный фильм на старом рыбом телевизоре. Ульяна сжала руки в кулаки... Подобралась и всем телом будто потянулась вверх и вперед. Пронзительно взвизгнули старые доски, дрогнули библиотечные стены. Убличка с протяжным скрежетом начала разворачиваться крыльцом к бордовому пятистенку. «Женщина взмокла и раскраснелась от натуги. Тело ее начало вытягиваться, будто резиновое. Только сейчас я рассмотрел, что длинная юбка Ульяны как будто бы соялась с полом». Выцветшие клетки на шерстяной ткани плавно переходили в голубоватые доски крыльца, монолитные с ним. Голова женщины начала меняться. Кожа посерела, заблестела от слизи. Глаза вытянулись вперед на длинных конусообразных антеннах. И медленно двинулся дугой по направлению движения публички, следя за странным существом. Фундамент библиотеки бороздил землю, оставляя глубокие рытвины в подмершем грунте. Со стороны музыкальной школы раздался оглушительный треск. Рухнула кровля... В воздух завился столб пламени, заревел и рассыпался на ослепительные искры. От неожиданности я присел, прикрыв голову руками, затем вновь подскочил и уставился на неведомую тварь, что медленно, но уверенно ползала прочь от страшного пожарища. Боже, просипел я. Огромная, нелепая улитка уносила прочь свою раковину Так умело замаскированную под дом Публичка сантиметр за сантиметром отдалялась от клокочущего пламени Оставляя за собой поломанные клены и голую землю Ульяна вытянула вперед тонкие бугристые руки с полупрозрачными пальцами и схватилась за столбик на крыльце соседнего пятистенка. Подтянувшись, она придвинула свое крыльцо вплотную к дощатым, выдроенным до ступеням маленького домика, нависнув над ним двухэтажной серой громадой. Вдали послышалось завывание пожарных сериал. Замаячились ими красные огоньки мигалок. Я отбежал с дороги, привалился спиной к пьедесталу старого Грифона и, обмякнув, осел на землю. Рассвет замаячил над крышами розовой полосой Я по-прежнему сидел подле каменного чудища Обхватив озябшие плечи побелевшими пальцами Пожар давно был потушен над пепелища тянулся вверх лишь полупрозрачный то ли дым, то ли пар Ульяна расположилась на краю крыльца прямо на полу Ладонями она сжимала щербатую кружку. Вторая, такая же, стояла рядом с ней, нетронутая и остывающая. Библиотекарша отпила, не сводя с меня беспокойного взгляда. «Замерзнешь», — негромко проговорила она. «Ты или сюда уже иди, или домой». Я посмотрел на нее из-под лобья. Ульяна закатила глаза. Нормально, вполне человечески, за толстыми стеклами очков глаза. Если бы не эта уходящая в пол проклятая юбка, она бы выглядела вполне обычной дамой. Я перевел взгляд на бордовый домик. Как ты сказала, хранитель? Ульяна, подливающая себе чай из термоса, Коротко кивнула. Хранитель воспоминаний. И что, Кирилл, такое теперь? Сходи, да сам посмотри. Это не опасно. Она стукнула чашкой по блюдце. Он все так же твой брат, Русалана. Он больше не человек, прошептал я Сипла. Он теперь... Человек больше, чем кто-либо. Я встал. Боже, что же я делаю? Ватные ноги понесли меня в сторону знакомого крыльца. Две потемневшие ступеньки, просторное крылечко с желтой скамейкой, заросшее пожухлым хмелем. Картинки перед глазами сменялись, точно слайды диафильма. Я протянул руку, толкнул дверь. Она отворилась со знакомым коротким скрипом. Я вошел в бабушкину прихожую. Серые обои, изодранный котом угол, старое трюмо, и запах. Тот же самый запах. Я пересек коридорчик и оказался в зале уже своем, домашнем, деревенском. Бубнил негромко черно-белый телевизор. По ТВ-6 шел рекламный блок. Картинка дернулась. По экрану пронесся красивый желтый конь с белоснежной гривой. Таура. Снова вспышка помех. Королева воинов, сверкая синими глазами, ловит шакрам. Волевое лицо Зены рассыпалось на мураши серой ряби. Комнату затопил белый шум. Я оклацнул по кнопке выключения. Экран погас, шелест оборвался. Я подошел к деревянной светло-зеленой двери и, приоткрыв ее, осторожно заглянул в щель». Вместо детской, которая должна была там находиться, я напоролся на стремительно убегающие в темноту грязные бетонные ступени. Лестницу с двух сторон стискивала пыльная кладка почерневшего от времени кирпича. Одинокая 60 ватка, болтающаяся на коротком оголенном проводе, разливала по верхней площадке Тусклый оранжевый свет. Я с опаской перешагнул порог. Пахнуло сыростью, потянуло промозглым сквозняком. Я медленно, держась за стену, принялся спускаться. Ноги, дрожащие, непослушные, неуверенно нащупывали узкие ступени. С каждым шагом все крепче становился запах пыли и плесени. Внизу меня встретил коридор, резко уходящий вправо. Земляной пол, кирпичные стены и множество ржавых дверей по обе его стороны, убегающие вдаль. Тусклое освещение делало и без того узкий тоннель еще теснее. «Погреб...» «Да, точно, это был он!» Общественное овощехранилище, находящееся когда-то у бабушки во дворе. Насколько я знал, его закрыли много лет назад из-за угрозы обрушения. Будочку, в которой располагался вход, снесли, а лестницу засыпали. Я прислушался. Где-то впереди звенела редкая капель. Кроме нее... Тишина, давящая на голову, мокрой, оттяжелевшей периной. С трудом проглотив соленый ком, ставший в горле, я медленно зашагал по коридору, осматривая старые запертые двери. «Какая же из них была нашей?» Стены словно съеживались, стараясь тиснуть мои плечи. «Стало тяжело дышать». «Я никогда не любил это место. Все уже и уже. Или то было только мое разыгравшееся воображение. Слева, точно, наша дверь была слева. Черная, не закрывающаяся до конца. Между стальным полотном и косяком всегда оставалась щель в ладони. Замок с длинной душкой стягивал проушины, не давая проникнуть посторонним вовнутрь. Двери мелькали передо мной одна за одной. Кажется, их было куда больше, чем на самом деле. Столь длинным, бесконечным погреб был только в ночных кошмарах. Я уже не шел. Я бежал. Воздуха не хватало до хрипа. Мимо смазано пронеслось жирно выведенное мелом число 14. И меня точно током ударило. Оно. Я остановился, поднимая ботинками в воздух мелкую кирпичную взвесь. Черное железо. Щель, замок с тонкой стальной дугой Я схватился за ручку и дернул Дверь задребезжала, лязгнул металла металла Закрыта. Непослушными пальцами я залез в карман куртки Холодным грузом легла в ладонь связка бабушкиных ключей Я поднял ее к глазам Неудивленно, замер. Нужный ключ, ржавый простецкий, по-прежнему позвякивал на ней. В скважину попал раза с десятого, руки трясало. Откинув замок, я распахнул дверь. Белая комната, без окон, мебели и других дверей. А посреди, на полу, «Мальчик лет десяти. Он сидел ко мне спиной, окруженный чистыми листами бумаги, и время от времени всхлипывал. Я перешагнул порог и остановился в нерешительности. Ребенок и я сам выглядели здесь, будто нарисованные чистыми яркими цветами». «Без теней и мелких деталей! Плоские, мультяшные!» Я удивленно оглядел свои гладкие руки и вновь перевел взгляд на мальчишку. «Кир!» Голос мой прозвучал глухо, без эха, будто стены были обиты мягким рыхлым поролоном. Мальчик резко обернулся, утирая кулаками набрякшие слезы. «Я не помню, я забыл!» С отчаянием воскликнул он и скомкал ближайший к розовым коленкам лист. «Что ты забыл?» — осторожно спросил я и чуть приблизился. «Рисунки из стола, помнишь? Мы рисовали и складывали их в один ящик. «Что там было?» Подойдя к нему, я присел на корточки, Мягко улыбнулся Сердце в груди отбивало быструю чечетку Взяв один лист, я взглянул на него И, потерев подбородок, задумчиво произнес «Я помню пейзаж с динозаврами Огромное солнце на фоне» Три птеродактиля в небе и стадо бронтозавров у реки. Лицо Кирилла просияло. Точно, он радостно захлопал в ладоши. Я тоже вспомнил. Лист в моих руках пошел цветными разводами. И через миг на нем проявилась та самая картинка с древними ящерами. «А еще что?» Кир схватил меня за рукав и потянул «Еще лошадь, единорог, с хвостом, как у коровы Помнишь, мы прочитали, что у них именно такие хвосты?» Брат задумчиво нахмурился «Да, протянул он, было!» На бумаге проявился красивый волшебный конь с развивающейся гривой А еще мы часто рисовали по клеточкам, затараторил вдруг я Котят и мороженое А еще слонов и человечков Нам показала учительница во время продленки И черепашки-ниндзя Я же нарисовал про них целый комикс И зубастики из фильма Для них мы делали бумажные плоские домики И рисовали разные комнатки Кирилл бросился вперед и повис у меня на шее Я тоже порывисто обнял мальчишку Плоть сошла с меня слоями Растаяла, как многолетняя наледь Теперь я сравнялся с братом в росте Отстранившись, я взглянул в его заплаканное лицо Точь в точь отражение моего «Мне тебя не хватало, Рус!» Хлюпая носом, пробурчал Кирилл. «И мне тебя...» Я снова притянул его к себе, конкая в кулаках светло-голубую ломкую рубашонку. Мне очень многое забыл, знаешь...» Брат запнулся, всхлипнул и продолжил. «Я не помню, что нам дарили на Новый год...» Представляешь, ни одного подарка Я совсем забыл поездку в летний лагерь и кружок рисования Как звали учителя? Александр Сергеевич же, как Пушкина Да, вздрогнул Кир, так же точно Я выпустил его из своих объятий Ты мне нужен, брат стиснул мою руку «Вместе мы обязательно всё вспомним, всё вернем. Я помрачнел. Годы вновь обволокли меня тяжелым мясом. Макушка Кирилла ушла вниз. Я тяжело взглянул на него сверху и прошептал. «Я не могу!» «Почему?» Брат поднял на меня огромные темные глаза – У меня... У меня сын родился, Кир. Ого, когда... Две недели назад. У нас было... Такое счастливое детство Что может быть лучше него Останься Мы всегда-всегда будем вместе Будем маленькими Не печали тебе Ни не невзгод Детям же они ни к чему Ведь так Кирилл настойчиво Потянул меня за край куртки Оставайся, ну, ну, как раньше, ты и я Дэнди, Юпи, Фишки, любимые фильмы и книги Бабушкины булки с курагой, а? Не могу, я, смахивая слезы, отступил к двери Мне нужно жить, Кир Меня ждут, но жить так страшно. страшно, брат поник головой и уперся взглядом в свои клетчатые кеды. Прошлое оно уже было, там безопасно, а будущее оно же такое жуткое. Кто знает, что там впереди, какой ужас. Ну и пусть я вновь попятился, зато Там ждет не только горе, уж поверь. Мы назвали сына Лешей. «Вот, гляди!» Я вытащил из кармана телефон и, разблокировав экран, показал фото. На нем совсем еще крошечный младенец щурил темные глазки растягивал губешки во флажной беззубой улыбке. «Он копия меня! И тебя тоже!» Кирилл, покраснев, сморщился в беззвучном рыдании. «Ты останешься!» — надрывно воскликнул он. «Не останусь!» — одними губами проговорил я. «Я уже взрослый. Я ответственен за других. Я им нужен!» Мальчик отвернулся, сгорбился... Его плечи мелко задрожали. «Я... я люблю тебя», — сказал я севшим голосом. «Всегда буду любить. А теперь мне пора». Развернувшись, я вылетел из комнаты и понесся по темному коридору. Лестницу преодолел в четыре прыжка. Зал, бабушкина прихожая... Вывалившись на улицу, я рухнул с крыльца на влажную землю. Ульяна Владимировна, по-прежнему сидевшая на крыльце, с грустью и пониманием посмотрела на меня. «Вы это!» — прохрипел я, поднимаясь. «Приглядывайте за ним, ладно!» Женщина молча кивнула. Я отряхнул колени и быстро зашагал прочь. Больше меня ничего не держало в городе детства. Автор Варгуша. Озвучено впервые специально только YouTube-каналом «Некрофос».